Инсоначел. Институт создания нового человека Инсоначел располагался неподалеку от Инизина, кварталах приблизительно в четырех. Там мы тоже ходили по разным лабораториям, назначение которых было мне не очень понятно. эдисон Ксенофонтович познакомил меня со многими своими сотрудниками. Всех их безразличие пола, возраста и званий, а среди них было много вполне пожилых профессоров, доцентов, докторов и кандидатов наук УК,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 Но в конце концов я своего добился. Мне удалось создать совершенно универсального гения. Он был гением во всех областях. Почему был? Вы его тоже аннигилировали?